17-е гуру. Правильно делаете, воздавая должное тем, кто в этих трудных условиях прилагает усилия к тому, чтобы утвердить имя мое, насколько это возможно. Конечно, это нужно для будущего. Жизнь духов великих можно рассматривать всегда как ступень к будущему. И все служители света, тоже закладывали ступени к будущему по силе своей и сознанию. Поэтому. Понимание сущности заложенных ступеней вводит сознание человеческое в орбиту будущего. В этом смысл и значение утверждения имени тех, кто предлагал для будущего широкую дорогу в понимании человеческом.